Госпожа Трата приоткрыла дверь. «Да?» «Я, друг...» Марков в нерешительности замолк, не зная, представился ли сержант Калун своим настоящим именем. «Того, что с сексуальным маньяком?» «Прошу прощения?» «Ну, с костлявым таким, что одет как клоун». «А, они сказали, тут остается комната!» В отчаянии произнес Марку. «Ага». «Они ее и сняли», — Обрезал госпожа Трата и попытался захлопнуть дверь. «Но они сказали, я могу ей воспользоваться». «Никакой пересдачи!» «А еще, что я должен заплатить за это два доллара!» Дверь слегка поддалась. «Сверх того, что они уже заплатили?» «Разумеется!» «Что ж...» Смерив Маркову взглядом, госпожа Трата фыркнула. «Хорошо. Ты в какую смену ходишь?» «Не понял?» «Ты ведь стражник?» Секунду посомневавшись, Маркоу решительно заявил. «Нет, я не стражник. А вы подумали, что я стражник. А я что, похож на стражника?» «Ага, похож», — кивнула госпожа Трата. «Ты капитан Маркоу. Я видела тебя в городе. Но ведь легавым надо где-то спать». Расположившийся на крыше Ангва закатила глаза. «Никаких женщин, никакой готовки, никакой музыки, никаких животных!» — принялась перечитать госпожа Трата, поднимаясь впереди по скрипучей лестнице. Ангва осталась ждать в темноте. Она ждала, пока не услышала звук открывающейся с «Ушла!» — прошептал Марку. «Здесь черепица усыпана осколками, точно, как говорил Фред», — сообщила Ангва, перемахнув через подоконник оказавшись внутри она сделала глубокий вдох и закрыла глаза для начала надо забыть запах морков смесь нетерпения мыло останка полироли для доспехов а также запах фреда колонна под плюс пива и еще воняет этой странной мази который Шноби лечит свое кожное заболевание и запахи ног тела одежды ногтей допустим прошел час нос он же в данном случае глаз, без труда различить застывший во времени запах ходившего по комнате человека. Но если прошел целый день, запахи начинают смешиваться и переплетаться. Приходится отделять их друг от друга, убирать все знакомое, и тогда то, что останется... Они все так перепутались. «Не волнуйся, все в порядке», — успокоил ее Маркул. «Их по меньшей мере трое, но один из них, кажется, оси», У кровати запах сильнее и... Резко открыв глаза, она посмотрел на пол. «Где-то здесь». «Что? Что такое?» Ангва пригнулась, едва не касаясь носом пола. «Я чувствую запах, но увидеть не могу». Перед ней мелькнул нож. Опустившись на колени, Марков провел лезвием по забитой пылью щели в половицах, откуда выскочило что-то коричневое, похожее на большую щепку. По этой штуковине прошло немало подошв, однако теперь даже Маркоу почувствовал призрачный гвоздичный запах. «Как думаешь, Оси тут часто пек яблочные пироги?» «Никакой готовки, помнишь?» — подмигнула Ангва. «Тут застряло что-то еще...» Маркоу добыл из щели некоторое количество грязи и пыли, среди которой что-то блеснуло. «Фред ведь говорил, что все осколки снаружи, верно?» «Да...» А что, если кто-то, вломившись в комнату через окно, подобрал не все осколки? Для человека, который терпеть не может врать, ты иногда мыслишь довольно изощренно. Не изощренно, а логично. За окном валяются осколки стекла, но значит это только то, что за окном валяются осколки стекла. Командор Ваймс любит повторять, нет такой штуки, как улика. Есть лишь твой взгляд на вещи. «По-твоему, кто-то вломился сюда через окно, а потом аккуратно повыкидывал осколки наружу?» «Может и так». «Маркоу! А почему мы говорим шепотом?» «Никаких женщин, помнишь?» «И животных тоже», — завершила Ангва. «Меня, можно сказать, обложили». «И не смотри на меня», — добавила она, заметив выражение лица Маркоу. «Это другим нельзя так шутить. А мне разрешается». Марков принялся выцарапывать из щели забившиеся туда осколки, в то время как Ангва, заглянув под кровать, выудила оттуда несколько потрепанных журналов. «О боги, неужели кто-то это читает?» — воскликнула она, бегло просматривая наемника фортуны. «Испытайте рефлекс Локсли-7. Башку так и сносит. Ножки Бобо — Сравнительный тесты десяти лучших проволочных заграждений». «А это еще что за журнал? Вокруг осады?» «Маленькие войны — такая штука, они всегда где-то идут», — заметил Марко, извлекая из-под кровати коробку с деньгами. «Ты только посмотри на этот топорище! Хватай да махай! Санитар улица от кореновой руки силы, шеи не ждут!» «Да, должно быть правда то, что говорят о людях, которые любят большое оружие!» а, «А что про них говорят?» Марко снял с ящичка крышку. Англо посмотрел на макушку Марко, над которой, как всегда, сиял нимб невинности. Не может же он... Или... Да, наверняка. «Они сами... Эм, как бы это сказать... Довольно маленькие», — сказала она. «О, так это чистая правда», — ответил Марков, вынимая из ящика несколько клаческих монет. «Взять, к примеру, гномов. Лучше всего они чувствуют себя в обнимку с каким-нибудь здоровенным тесаком, или шноби, он прямо-таки тащится от оружия, а сам ростом практически с гнома. Эм... Формально говоря, Ангва была уверена, что знает Марку лучше, чем кто-либо другой, и была почти уверена, что он испытывает к ней теплые чувства. Сам он редко выражал свои отношения словами, видимо, считая, что ей так все известно. Разумеется, она знавала и других мужчин. Хотя присущая ей особенность, Часть времени проводить волчьим обличье могла оттолкнуть любого нормального мужчину, что неизменно и происходило, вплоть до ее знакомства с Марку. И она знала, что кое-какие слова мужчины произносят в пылу, так скажем, страсти, а потом благополучно забывают. Но когда Маркову что-то говорил это означало, что, по его мнению, вплоть до следующего обсуждения, все вопросы утрясены, так что, вздумая на опять поднять ту же тему, он был бы искренне удивлен ее забывчивостью, ведь он мог привести точную дату и время, когда говорил нечто подобное. И все же ее не покидало чувство, что это только вершина айсберга, а большая, главная часть его личности скрыта очень-очень глубоко и смотрит оттуда на внешний мир». Невозможно быть таким простым, таким изобретательно, изощренно, тупым, не будучи при этом очень умным. Это как с актерами, лишь самые талантливые из них способны убедительно прикидываться бездарями. «Одиноко ему на этом свете, нашему шнобе», — покачал головой Марков. «Ну да...» «Но я верю, он обязательно найдет себе подходящую пару», — жизнеутверждающий заключил Марков. «Скорее всего, на дне бутылки» подумала Ангва. Ей припомнился разговор со Шноби. Ужасно нехорошо так думать, но при одной мысли о том, что Шноби может внести свою лепту в мировой генный водоем, делается неспокойно, даже если он только поможет там ножки. «А знаешь, эти монеты какие-то странные», нарушил течение ее мыслей Марков. «В каком смысле?» Ангва с радостью оторвалась от своих размышлений. «Зачем бы ему принимать оплату в клатчских волах, Здесь ему их все равно не потратить, а менять у наших менял невыгодно. Марков подбросил в воздух и поймал монету. Перед самым нашим уходом Вайм сказал мне, «Выяви мне все пароли и найди верблюда под подушкой». Кажется, я понимаю, что он имел в виду. «Песок на полу?» — задумалась Англа. «Разве это не очевидная улика? Клачется, сразу узнаешь по песку на сандалях». «Но гвоздика...» Маркову провел башмаком по полу. «Кажется, даже среди клачев данная привычка не то, чтобы у каждого второго встречается. Это улика не такая очевидная, верно?» «Запах гвоздики сравнительно недавний», — произнесла Ангва. «Я бы сказала, его носитель приходил вчера вечером». «Уже после гибели Оси?» «Да». «Но зачем?» «Откуда мне знать?» «Кстати, что это за имя?» «Ахмед, 71-й час». Моркову пожал плечами. «Не знаю. Я думаю, что господин Ваймс думает, что кто-то в Анкморпарке хочет, чтобы мы думали, будто бы клачцы заплатили за убийство принца. Идея довольно мерзкая, но логичная. Однако я ума не приложу, к чему в это дело впутываться настоящему клачцу». Их взгляды встретились. Полит... «Политика?» произнесли они в унисон. За достаточную плату многие люди пойдут на что угодно, сказала Ангва. Внезапно кто-то бешено заколотил в дверь. Ты что, уже привёл сюда кого-то? Послышался голос госпожи Траты. В окно, быстро! Подхватил Сморков. А почему бы мне не остаться и не перегрызть ей глотку? предложила Ангва. Ну ладно, ладно, это была шутка. И перепрыгнул через подоконник. Ванкморпарки больше не было пожарной команды. Жители города обладали неприятной способностью смотреть прямо в суть вещей, так что им не потребовалось много времени, чтобы понять – оплата труда пожарников, так сказать, по пожарно, страдает очевидными недостатками. Так называемый «жаркий вторник» чуть всех не разорил. С тех пор граждане Ангморпорка полагались на старый добрый принцип просвещенного своей корысти. Жители домов Ближайших горящим всеми силами старались затушить пожар, поскольку пламя с легкостью перекидывалось с одной крыши на другую. Но сейчас, когда горело посольство, пустоглазая отстраненная толпа взирала на эту сцену, словно та разворачивалась на другой планете. Люди автоматически расступались, пропуская Ваймса. Оказавшись на пустом пятачке перед воротами, он осмотрелся. Языки пламени уже вырывались изо всех окон первого этажа. В мерцающих вспышках мелькали силуэты мечущихся людей. Ваймс повернулся к толпе. «Эй, да что с вами? Быстро организуйте цепочку и давайте сюда воду!» «Это их чертова посольство!» — раздался голос из толпы. «Ого! Это ж территория, верно?» «На клачскую территорию нельзя ступать. Ведь это будет вторжение, вот что это будет. И они нам не разрешают». Произнес малыш с полным ведёрком воды в руке. Ваймс повернулся к воротам посольства, которые охраняли двое стражников. Взгляды солдат панически метались от объятого пламени посольства к толпе и обратно. Клачцы нервничали. Хуже того, они нервничали с мечами в руках. Напряжённо улыбаясь, держа в вытянутой руке значок, Ваймс медленно двинулся к воротам. На значке был выбит герб. Маленький такой, почти невидный. «Командор Ваймс, городская стражанка Представился он, как ему показалось, бодрым и дружелюбным, выражающим всяческую готовность к сотрудничеству тоном. Стражник-клачец жестом показал ему, чтобы он убирался. «Прочь отсюда! э, -э" — только и смог сказать Ваймс. Он посмотрел на приоткрытые ворота, потом опять на стражника. Там, в горящем здании, кто-то закричал. «Ты! Подойди сюда! Видишь это?» Указывая вниз, крикнул он клачицу. Стражник сделал неуверенный шаг вперед. Здесь, мой друг, территория Анкмор парка, продолжал Ваймс. И ты, находясь на ней, препятствуешь мне выполнению моего. Он что было силы врезал клачицу кулаком в живот. Долго. Ваймс едва успел отшвырнуть в сторону первого стражника, когда на помощь товарищу подоспел второй клачиц. Ваймс двинул его в колено. Что-то хрустнуло. Судя по ощущениям, Ваймсова лодыжка. Зверски ругаясь и слегка прихрамывая, Ваймс ворвался во внутренний двор посольства и схватил пробегавшего мимо человечка за полу. «Внутри есть люди?» «Там, внутри, остались люди?» Человечек бросил на Ваймса панический взгляд. Бумаги, которые он нес водопадом, посыпались на землю. Кто-то дернул Ваймса за плечо. «Ты умеешь лазить через стены, господин Ваймс?» «Кто ты такой?» прибывший повернулся к съежившимся от страха человечку с документами и со всего размаху врезал ему в челюсть. «Я? Спаситель бумаг!» Человечек еще не успел упасть навсничь, а с головы его уже сорвали тюрбан. «Сюда!» Фигура нырнула в дым, показывая дорогу. Ваймс поспешил за своим проводником. Наконец, они оказались у снабженной водосточной трубой стены. «Но как ты...» «Наверх! Быстро!» Ваймс уперся ногой в подставленной чашечкой ладони человека, Закинул вторую ногу на скобу и сделал рывок вверх. «Быстро!» Подергиваясь от вспышек боли в суставах, он полувлез, полуподтянулся на парапет и перекинулся на крышу. Неизвестный и неожиданный помощник вырос за спиной, как будто взбежал по стене. Нижнюю часть лица неизвестного прикрывал платок. Второй, такой же лоскут ткани, он сунул Ваймсу. «Закрой нос и рот», — приказал он. «От дыма!» Крыша размягчилась и пошла пузырями. Из дымохода за спиной Ваймса вырвался язык пламени. «Но кто?» «Ты сюда, я туда!» С этими словами призрак скрылся в дыму. Даже сквозь подметки Ваймс ощущал жар. Он осторожно двинулся в указанном направлении, когда вдруг услыхал доносящиеся снизу вопли. Перегнувшись через край крыши, он увидел этажом ниже окно. Кто-то высадил стекло и теперь размахивал руками, пытаясь привлечь внимание. Во внутреннем дворе творилась суматоха. В самом центре давки возвышалась гигантская фигура констебля Дорфла, Голема. В данных обстоятельствах тот обладал крайне ценным качеством, а именно несгораемостью. Но лазание по лестницам не его специализация, и среди обычных ступенек лишь редкая выдержит вес Голема. Ваймс опять посмотрел на окно, откуда теперь валил густой дым. Человека, вызывавшего к спасению, уже не было видно. «Ты умеешь летать, господин Ваймс?» Он посмотрел на дымоход. Тот то пламя, посмотрел на размотавшийся тюрбан. Большей частью мозг Сэма отключился, с удручающей эффективностью функционировали лишь те его отделы, которые отвечали за передачу болевых импульсов, посылаемых суставами. Но в самой сердцевине что-то еще думало, и это что-то выдало вдруг некое сумасшедшее озарение. Довольно-таки прочный на вид. Расстояние до окна составляло примерно 6 футов. Ваймс автоматически начал действовать. В общем, чисто теоретически, если привязать один конец тюрбана к плющимся огнем дымоходу, вот так, истравить свободный конец так, и вот так перелезть через парапет, а потом так оттолкнуться от стены, то при возвратном движении можно вот так высадить ногой оставшееся во второй половине рамы стекло и... улица, отчаянно скрипя, передвигалась тележка. Она хаотически виляла и подпрыгивала на своих четырех разномастных, абсолютно непохожих похожих друг на друга колесиках, и вообще, ее давным-давно следовало отправить на какую-нибудь помойку, как, впрочем, и ее содержимое, и ее хозяина. Хозяин тележки ростом был примерно с человека, но передвигался он, согнувшись пополам. С ног до головы его покрывали не то лохмы, не то трепье. А может, что наиболее вероятно, некая смесь того и другого, свалявшаяся и черные от грязи, в отдельных местах буро-зеленая, отпустивших корни сорняков. Все вместе, остановившись и присев, очень убедительно сошло бы за древнюю компостную кучу. А еще на ходу оно сопело. И вдруг на пути у живой компостной кучи, ее тележки, возникло препятствие – выставленная нога. «Вечер добрый, стули!» Поприветствовал Маркова. Тележка затормозила. Мусорная куча тоже остановилась. Верхняя ее часть отклонилась чуть назад. «Тлесь!» Пробурчали откуда-то изнутри. «Спокойно, стулья! Давай будем помогать друг другу! Так ведь будет лучше! Ты поможешь мне, я помогу тебе!» «Тлесь, лягавый!» «Ты рассказываешь мне то, что я хочу знать, а я не стану обыскивать твою тележку», — предложил Марку. «Терпеть не могу, Гнолов», — Англа зажала пальцами минус. «Они воняют, просто кошмарно!» «Неправильно так о них отзываться. Без них улицы были бы куда грязнее, правда, Стули?» — все так же дружелюбно возразил Маркову. «Понимаешь, это подберешь и ну и растукнешь камешком, чтоб не сопротивлялась» и съедет вдоль субуев. Отозвался гнол с бульканьем, которое вполне можно было принять за смешок. «По моим сведениям, ты можешь знать, где сейчас обретается снежный склонс», продолжил Маркову. «Ничего не знаю». «Отлично». Вытащив трезубые садовые вилы, Марков приблизился к сочащимся разными жидкостями тележки. «Ничего не знаю, про, поспешил добавить гнол. да а Марков многозначительно качнул вилами. Ничего сегодня знаю про кондитерскую лавку в Мацонническом переулке. Это на которой еще надпись «Комнаты в наем?» И -и. «Отлично! Благодарю за гражданскую сознательность!» — похвалил Марков. «Кстати, по пути сюда мы видели дохлую чайку на пивоваренной. Уверен, если поторопишься, будешь там первым!» «Пкедло!» — с опением попрощался Гнул. Тележка задергалась прочь. Марко усмотрел ей вслед, пока она, скрежеща по булыжной мостовой и подскакивая, не скрылась за углом. — В душе они хорошие, — задумчиво произнес он. — Вот оно, наглядное свидетельство присущего нашему городу духа терпимости. Даже гнолы могут назвать его своим домом. — А меня от них поворачивает, — поморщилась Анга, когда они возобновили путь. — Кроме того, ты видел? На нём что-то росло. Командор говорит, мы обязаны о них позаботиться. Этот человек сама доброта. Лично он голосует за огнемёт. Не выйдет, слишком много влаги. Кстати, неужели никто так и не выяснил, чем они на самом деле питаются? Лучше думать о них как о дворниках. Ты же не станешь спорить, что на улицах стало гораздо меньше мусора и мёртвых животных, чем раньше? «Да, но ты когда-нибудь видел гнула с веником и совком?» «Так уж, видно, устроено общество!» – вздохнул Марков. «Каждый норовит вывалить свой мусор на тех, кто ниже, и так до самого последнего уровня. Пока не найдется, кто-то готов это вываленное есть». «Именно так господин Ваймс и говорит». «Да уж», – произнесла Ангела. Некоторое время они шагали молча. Потом она добавила. «Для тебя...» Много значит, что говорит господин Ваймс. Он отличный стражник и пример для всех нас. И ты никогда не задумывался о том, чтобы поискать работу в Щеботане или где-нибудь еще? Ангморборские стражники сейчас в большом почете. В других городах спят и видят, как бы заманить к себе на службу одного из них. Что? Оставить Ангморборг? Тон, которым был задан этот вопрос, не оставлял сомнений в ответе. «Нет, наверное, нет», — с печалью в голосе отозвалась Ангела. «К тому же, я представить себе не могу, что господин Ваймс будет без меня делать!» «Тоже точка зрения», — согласилась Ангела. До мошеннического переулка оставалось рукой подать. Переулок, название которого, кстати, совсем не соответствовало истине, располагался в самом центре гетто для, как назвал бы их лорд Ржав, квалифицированных ремесленников. То есть для людей, стоящих на социальной лестнице слишком низко, чтобы что-то решать, но в то же время достаточно высоко, чтобы за них можно было все решить. По большей части тут жили маляры и полировщики. Люди, обладающие не слишком многим, но гордые даже этим. Свидетельства данной гордости встречались повсюду. Для начала начищенные до блеска таблички с номерами домов. Сами дома после долгих столетий стройки и перестройки располагались настолько близко друг к другу, что превратились, по сути, в одно длинное здание. Но линии раздела между собственностью одного хозяина и собственностью следующего представляли собой своего рода произведение искусства. С такой точностью их провели, что ни на волосок, не зайдя на чужую территорию. Как не уставал повторять Марков, все это свидетельствовало лишь о том, что здесь жили люди, инстинктивно осознающие основой цивилизации служит разделяемое всеми уважение к частной собственности. Ангва же считала местных обитателей прижимистыми сволочами, которые без денег не скажут вам даже который час. Марко бесшумно скользнул мимо витрины кондитерской лавки. На второй этаж вели грубые деревянные ступени. Он молча указал на мусорную кучу. Кучу по большей части составляли бутылки. Сильно пьющий? Одними губами вымывала Англа. Марко отрицательно покачал головой. Опустившись на корточки, она стала рассматривать этикетки. Но ее нос уже сообщил своей хозяйке все, что нужно было знать. патологический шампунь до стабля. Травяной ополаскиватель. Жаломыши с настоящей травой. Тоник от кожи головы. и вон. Куча травы. И прочее в том же духе. Трава. «Ну конечно!» — подумала она, — «брось в горшок пучок водорослей, вот тебе и трава!» Марко уже двинулся вверх по лестнице, когда Англа коснулась рукой его плеча. Присутствовал еще один запах. Он, как копье, пронзал все прочие уличные ароматы. Запах из тех, к которым нос Вервольфа особенно чувствителен. Кивком показав, что ее знак замечен, Марко осторожно приплетелся к двери». Потом ткнул пальцем вниз. Из щели под дверью натекла лужица чего-то темного и вязкого на вид. Выхватив меч, Маркову пинком вышиб дверь. Шпротивель Склонс относился к своему заболеванию очень серьезно. Большую часть свободных поверхностей его жилища занимали бутыли всех форм и размеров. Наглядное свидетельство мастерства алхимиков и человеческого оптимизма. Остатки последнего эксперимента шпротивели все еще пузырились в миске на столе, а вокруг шеи, уваляющегося на полу, было обернуто полотенце. Некоторое время стражники рассматривали покойника. Снежный, год был в мир иной, чисто вымытым и свежепокрашенным. «Пожалуй, можно с уверенностью утверждать, что жизнь его окончательно и бесповоротно угасла», наконец сказал Марков. «Угу», — отозвалась Англа. Поднеся к носу открытый флакон с шампунем, она всей грудью втянула воздух. Тошнотворный запах маринованных трав сверлом винтился в носовые пазухи. Но это было куда лучше, чем резкий, заслоняющий собой все остальное запах крови. «Интересно, где его голова?» Нарочисто небрежно, словно говоря, о вещи совершенно обычной спросил Марков. «А, вон она куда закатилась. Кстати, что это так воняет?» «Вот!» Ангела демонстративно встряхнула флакон. «На этикетке сказано «четыре доллара бутылка» за такую гадость!» Она еще раз глубоко затянулась из бутылки с травяной жижей, подавляя зов сидящего внутри волка. «На первый взгляд ничего не украдено», — заметил Марков. «Если только мы не имеем дела со случаем, ну, очень чистой уборки». «Что такое?» «Не спрашивай». Распахнув окно, Ангба высунулась на улицу, жадно глотая относительно свежий воздух Ангморборка. Маркоу тем временем обследовал карманы убитого. «Э, а ты случайно гвоздики здесь не чуешь?» — спросил он. «Маркоу, прошу тебя, здесь повсюду кровь, и ты еще...» «Прости!» Она бросилась вниз по лестнице. Переулок встретил ее характерным запахом переулка всей вселенной. Этакой тонкой но едкой ноткой в назальной симфонии большого города. Но, по крайней мере, от этого запаха не начинают расти волосы по всему телу, и зубы не удлиняются. Прислонившись к стене, Ангва попыталась совладать с собой. Шампуни. Одним точным укусом она помогла бы Снежному сэкономить кучу денег. Тогда бы он узнал все о том, насколько волосатыми бывают дни. Марков спустился пару минут спустя, предварительно заперев за собой дверь. «Тебе лучше?» «Чуть-чуть». Я обнаружил еще кое-что. Вид у Марков был задумчивый. Похоже, он оставил предсмертную записку, только довольно странную. Он помахал в воздухе предметом, похожим на дешевый блокнот. «Это требует тщательного изучения». Он покачал головой. «Бедняга, склонц!» «Он же был убийцей!» «Все равно, подобного конца никому не пожелаешь». Через обезглавливание И судя по виду очень острым мечом Я знаю способы и похуже Да, но Меня не покидает мысль Будь у него волосы получше Или попадись ему в юном возрасте Хороший шампунь И вся жизнь могла бы сложиться Совсем иначе Ну, во всяком случае Проблемы перхоти его больше не волнуют М -м Это слегка не смешная шутка Прости «Сам знаешь, кровь выводит меня из равновесия». «А вот у тебя волосы всегда выглядят великолепно». Быстренько сменил тему Марков с нехарактерным для него тактом. Ангва даже усмехнулась про себя. «Не знаю, чем ты пользуешься, но жаль, что он не знал этого средства». «Просто он ходил не в те магазины», — откликнулась Ангва. «На флаконах, которые, как правило, покупаю я, написано для блестящей и ухоженной шерсти». — В чем дело? — Чувствуешь запах дыма? — осторожился Маркоу. — Маркоу, должно пройти пять минут, прежде чем я смогу почувствовать что-либо, кроме... Но его взгляд был устремлен мимо нее, на красное светящееся пятно в небе.